Ну что ж, развитие теперь торговли, финансов, бюджета. То есть, хотя и в предреформенный вот период русские помещики оставались еще на позициях крепостничества, тем не менее они старались более широко использовать товарные отношения, дабы преодолеть натурально-хозяйственные противоречия феодального поместья. Само по себе это не угрожало социальному господству дворянства. И крепостничество уживалось с товарным производством вполне. Однако натуральному хозяйству приходил, в общем-то, конец. Расширение связей помещичьих имений с рынком, несомненно, расшатывало натурально-хозяйственные устои феодального режима. И даже некоторые исследователи, например, Рубинштейн и другие, связывали... Ставаризации помещичьего хозяйства, непосредственные изменения его социальной структуры и всего строя экономических отношений. Несомненно, что ориентация помещиков на более широкое использование рынка для реализации продукции и покупки предметов роскоши усиливалась всем ходом экономического развития России. С конца XVIII века внутренняя торговля все больше расширялась. На исходе второго десятилетия века XIX статистик Арсеньев исчислял внутренний товарооборот в 900 миллионов рублей. А для 1831 года Зябловский эту цифру означал в 1 миллиард 378 миллионов. Да? То есть за 30 лет рост товарооборота где-то за 20-30 лет чуть ли не на полмиллиарда. Огромный размах получила ярмарочная торговля. К 1850 году в России насчитывалось порядка 4300 ярмарок. Из них не менее 64 давали товарооборот в миллион и более рублей. Вот На всех этих 4300 ярмарках, на этих 4300 ярмарках Российской империи доставлялось товаров на 234 миллиона рублей и сбывалось на 138 миллионов рублей. Вот. Доставлялось на 234, сбывалось на 138. Наибольшее значение продолжала иметь Макарьевская ярмарка, перенесенная с 1817 года в Нижний Новгород. Сбыт товаров на ней в 24 году, например, не превышал 40,5 миллионов ассигнаций а в 1938-м достиг уже 129,2 миллиона рублей. Доминирующее значение по-прежнему принадлежало хлебной торговле, в этом нет ничего удивительного. В начале века большая часть хлеба, например, собранного в Тамбовской губернии, была выброшена на рынок с Маршанских пристаней в конце 30-х годов. Хлебные припасы отправлялись в Рыбинск, в Ярославль, в Кострому, в Нижний Новгород, в Муром, в Москву. Общий спрос на товарный хлеб в середине века исчислялся в 25 миллионов четвертей. Еще и еще раз напомню, четверть это примерно 209 килограмм. Так вот, 25 миллионов четвертей. Включая снабжение городов, армии, винокуренных заводов. Важную роль во внутренней торговле играли промышленные изделия. Железо, холст, ситиц, водка и так далее. Внешняя торговля России в 861 годах быстро увеличивалась. Например, в 800 805 годах экспорт равнялся 75,1 миллиона, среднегодовая цифра за пятилетие, а в 56-60 годах экспорт равнялся уже 225 с половиной миллионов рублей. 225,5 миллиона. То есть колоссальный рост да, за эти годы. Среднегодовой импорт за это время увеличился с 52,7 миллиона до 205,8 миллиона рублей. Импорт. Все-таки, посмотрите, вывоз вырос в 3 раза, а ввоз почти в 4 раза. Торговый баланс, как и в 18 веке, все-таки оставался активным. Да? Посмотрите на эти цифры. Да? 60-й год, например, да, допустим, вот еще раз сравните. Экспорт 225,5 миллионов рублей, а ввоз 205,8 миллиона. То есть где-то на 20 миллионов рублей вывоз превышал ввоз. То есть торговый баланс активный. Золото и серебро устремлялись в Россию, но дворяне имели тенденцию тратить деньги за границей. Поэтому перед реформой 61-го года Через европейскую границу вывозилось больше благородных металлов, чем ввозилось. Это ухудшало в целом платежный баланс э, страны. В структуре экспорта произошли некоторые важные изменения. Вывоз хлеба быстро увеличивался. За первое пятилетие века, 801-805, среднегодовой вывоз хлеба, включая пшеницу, рожь, ячмень, овес, не превышал 19,8 миллиона пудов. А в 56 60 годах годах среднегодовой вывоз хлеба равнялся уже 69,2 миллиона пудов. То есть рост почти на 50 миллионов пудов за 60 лет. Объем вырос, то есть в 3,5 раза. Удельный вес хлеба в экспорте повысился с 22,1 до 35,1%. Между тем, как доля пеньки упала с 17,5 до... 4,9%, сала с 14,7% до 9,2%, льняных и пеньковых изделий с 5,8%, всего лишь до 0,8 менее процента. Да? Металлов, кроме благородных, с 5,5 до 1,5%. Но все же роль промышленного экспорта уменьшилась. И в этом сильно сказывалось отставание промышленности крепостной России. Преобладал вывоз сельхозпродуктов. Зато в импорте произошли такие сдвиги, которые отражали успехи, безусловно, русской промышленности. Доля сахара и тканей сильно уменьшилась. То же самое нужно сказать относительно хлопчатобумажной пряжи. Зато сильно увеличился импорт хлопка сырца, который оказался на первом месте. Сырья для растущей русской хлопчатобумажной промышленности. На втором месте красители. Далее идут машины и аппараты, а после них вино, сахар, чай и так далее. Импортные товары приобрели большое значение для промышленности, но все-таки дворянский паразитизм сильно сказывался на структуре ввоза. В условиях столь интенсивного развития торговли в нее втягивалось как крестьянское, так и помещичье хозяйство. Сами помещики начинали отправлять на рынок продукцию оброчного происхождения и часть урожая своих имений. Наблюдалось расширение господской запашки для рыночной реализации зерна. Широкий размах получила в эти годы винокурение. В 1959 году число заводов винокуренных было 4624, 4624 завода, а продукция составляла 60 миллионов ведер 40-градусной водки. По сравнению с 2025 годом выкурено было в 5 раз больше, пятикратный рост. За 30 с небольшим лет. Меж тем, винокуренье оставалось дворянской монополией. Русские помещики подражали прусским, прибалтийским, в южных и юго-западных губерниях увеличивались посевы свеклы, переработка которой давала помещикам товарную продукцию. Выработка сахара в 50-е годы достигала 1 миллиона 200 тысяч пудов. Обычно и эти сахарные заводы принадлежали дворянам. В помещичьих имениях расширялось овцеводство. В 1937-1950 годах за 13 лет число тонкорунных овец увеличилось с 3 до 8 миллионов голов. Начался массовый экспорт шерсти за границу. В середине 19 века он исчислялся в 700 тысяч пудов, тогда как еще в 1800-1814 годах не превышал 20 тысяч, то есть рост в десятки раз. Правда, овцеводство развивалось и в крестьянском хозяйстве. Лен оставался в основном крестьянской культурой. Однако помещики присваивали его в виде оброка и затем использовали как сырье на своих мануфактурах или сбывали на рынок. Оброчный льон даже попадал за границу. Если, например, в 2021-2025 годах экспорт льна из России равнялся 1,7 миллиона пудов, то к 1960 году достигал уже 4 миллионов пудов. Рост более чем в два раза. Затруднение порождало падение цен на лен, которое оказалось очень сильным. Следовательно, развитие торговли сильно влияло на феодальное поместье. Однако его экономическая природа оставалась пока прежней. Дворянские имения лишь приспосабливались к условиям товарного производства, сохраняя крепостную эксплуатацию крестьянства. Они торговали оброчным хлебом, льном или продукцией бащенного труда. В рассматриваемый нами период Происходило дальнейшее развитие процесса первоначального накопления капитала, без которого капитализм, буржуазные отношения в широком масштабе вообще невозможны. И значение... Этого первоначального накопления заключалось в том, что этот процесс разлагал, расшатывал основы феодального строя, вызывая оскудение дворянства, широкую экспроприацию крестьянства, формирование пролетари пролетариата и буржуазии, в том числе деревенской. Возникали предпосылки для, ускорения, э, для ускоренного развития капиталистического уклада, который делал возможным повышение производительности труда и рост производительных сил. Главной сферой формирования крупных капиталов была, как и ранее, торговля. Опять же, в этом нет ничего удивительного. Купеческая прибыль оказывалась высокой, особенно в результате территориальных различий и сезонных колебаний. В предреформенные годы четверть пшеницы в срединной полосе Украины стоила 3 рубля, а в Херсонской губернии сбывалась за 8-10 рублей. Вот вам разница. В 1937-1940 годах средняя цена на ржаную муку равнялась на пристанях Симбирска, Лишь 9 ,65 рублей 65 копеек ассигнаций за четверть. В Казани 10 ,44 рублей 44 копейки, в Рыбинске 11 рублей, а в Петербурге 18 рублей. В первой половине века еще большее развитие получило ростовщичество. Вот, путешествуя в 30-40-х годах, по Владимирской губернии Тверской помещик был такой, Шелихов, обнаружил на базаре в Гороховце своего рода туземную биржу, как он сказал, да? где братья Большаковы, крестьяне села Мстеры Вязниковского э, уезда, раздавали крупные суды торговым и промысловым людям. Причем по совести, думайтесь, по совести, без особого оформления. Какая же нравственность тогда должна быть высокая да? в то время среди тех же, допустим, крестьян, посадских людей, раз не давали они, раз не боялись они, не боялись давать деньги без расписки. То есть, чего же, как дорого же стоилось честное слово, человека, да? порядочность как ценилась. Вот вам связь экономики и нравственности. Да? Так вот, давали они эти крупные суды по совести, иногда за один базар они сужали таким образом до 30 тысяч рублей занимаясь разменом денег эти ростовщики использовали разницу в курсе ассигнации и серебра скупщики скота в южных губерниях весной раздавали суды крестьянам а осенью забирали по дешевке валов вот он пожалуйста казенные поставки и вины откупа оказывались золотым дном настоящим для купечества откупщики даже кредитовались, кредитовались за счет казны на закупку вина например им выдавали 35 миллионов рублей 35 миллионов ежегодно. А в 1957-1958 годах сбыт его достигал 180-200 миллионов. Чистая же прибыль откупщиков по официальным сведениям составляла 22 миллиона рублей. Но это заниженные данные. 22 миллиона. Фактически она была гораздо больше. А, накануне отмены этой системы в России насчитывалось 216 откупщиков. Важную роль в формировании крупных капиталов играла Ограбление колоний. Хотя, конечно, для русской буржуазии этот процесс не следует преувеличивать. Это не Англия, это не Франция все-таки, не Голландия. Вот, и такого колониального, что ли, какой, таких вот каких-то колониальных войн, такого размаха колониального, конечно, у России не было. Поэтому этот процесс не следует преувеличивать. Хотя, восточная торговля носила, конечно, колониальный характер и давала крупную прибыль. В 1809 году Правительство выпустило первый внутренний заем. Крупные суммы оно задолжало заемному банку. Выплата процентов приводила к обогащению купцов, а не токма, дворян. Правда, в основном проценты платились по внешним долгам, и государственный долг не играл в России такой большой роли, да? такой роли в первоначальном накоплении капитала, как в Англии, Голландии. Да? Внутренний долг, он такой роли не играл. В итоге образовались весьма крупные, прямо скажем, крупные, весьма капиталы. Крупные капиталы. Так, за 1838-58 годы, 20 лет, объявленные капиталы купцов увеличились на 58,3%. Со 100 миллионов до 158,3 миллиона рублей. Со 100 до 158,3 миллиона. В начале 50-х годов в одной лишь внутренней торговле имелись несметные капиталы, достигавшие приблизительно 250 миллионов рублей серебром. 250 миллионов. Четверть миллиарда серебром. Для 56 -го года... Купеческие капиталы исчислялись уже в полмиллиарда 500 миллионов рублей. Колоссальная сумма того времени. Продолжалось формирование. Крестьянской буржуазии, особенно в казенных деревнях, вместе с тем среди крепостных появлялись капиталисты и крестьяне. Например, перед реформой 1961 года в семи вотчинах Шереметьевых имелось 486 крестьян с торговыми оборотами от 1000 до 10 000 рублей. А еще 62 крестьянина имели обороты свыше 10 000 рублей. Разбогатевшие крестьяне за крупные суммы денег выкупались на волю. Так, например, в 1925-1933 годах XIX 19 века Вот за эти 8 лет из 32 ивановских мануфактуристов 15, то есть без малого половина почти, выкупились на волю. Шло расслоение крестьянства. Понятно, что формирование крупных капиталов опиралось на широкую экспроприацию народных масс, важное значение имела экспроприация крестьянства, сказывалось развитие торговли, ростовщичества, расслоение крестьян, удельный вес крепостных в составе крестьянства уменьшался, в 786 году он был 53,1%, а в 58 году 47,4% он составлял проценты. С 12 года стало уменьшаться и абсолютное число крепостных Нивелирующее значение крепостничества снижалось. Среди государственных крестьян процесс экономической дифференциации развивался интенсивнее. Оброчная система <стимулировала>, стимулировала массовый отход на заработки, отходничество так называемое. И, и в 1844 году на территории только лишь одной Тверской губернии, вот я приведу для примера, Тверская губерния, 1944 год, выдано 78 263 паспорта. 78 263. На полевые работы перед реформой 61 года в Новороссийский край прибывало ежегодно до 300 тысяч отходников. 300 тысяч. Между тем, многие из них отрывались, в конце концов, от земли и оседали в городах навсегда, становясь наемными рабочими. То есть феодальные формы экспроприации крестьян приводили к распаду крестьянского тягла. Непомерный рост оброков вызывал разорение крестьян, Удельные крестьяне, например, Нижегородской губернии были почти сплошь оброчниками. сплошь оброчниками. А количество лошадей и крупного рогатого скота в 799-869 годах уменьшилось у них на 30% на душу населения, на одну треть. Экспансия барщиной системы в черноземной полосе она сопровождалась обезземеливанием крестьянства. Теперь о финансах, кредите и денежном обращении указанного периода, то есть первой половины века. ну э, Финансовая политика абсолютизма оставалась в основном традиционной. Дефицитность бюджета была хроническим явлением. Ну, вот Например, вот только одна война двенадцатого года привела к тому, что рост дефицита бюджета составил 531 миллион рублей, а общие расходы составили 1 миллиард. Колоссальная сумма, да? Это только один пример. Вот эти вот войны, которые м м вел, царизм, чиновничный бюрократический аппарат, само содержание армии, более 400 тысяч человек. Вот все это требовало все больше денег. Вот только за 1945 61 1961 годы дефицит в бюджете превышал 1 миллиард рублей. Возникавшие прорехи ликвидировались с помощью займов и выпуска бумажных денег. Это вело к увеличению долга, роста, к увеличению роста государственного долга. Если в конце века этот долг равнялся 53,5 миллиона рублей, не считая ассигнаций. В конце 18 века, то в 61 году он уже составлял этот долг Где-то 126,4 миллиона рублей. То есть вот с 53,5% до 126,5 миллиона. Да, рост за какие-то там 60 лет. Вот выпла выплата процентов по этому долгу в 1860 году поглощала 25,6% бюджетных расходов. Выпуск астигнаций стремительно нарастал. Стремительно нарастал. И в 2013 году он уже достиг 103,4 миллиона 103 миллион рублей. То есть 103 миллиона 400 тысяч. Возникла инфляция. Курс ассигнации упал в 2015 году до 20 копеек серебром. До 20 копеек. Это был предел их обесценивания. С 2017 -го года началось изъятие ассигнаций. Их было изъято на 230 миллионов рублей. Однако это не привело к повышению курса. В 23-43 годах в обращении оставалось огромное количество ассигнаций на сумму в 595 миллионов 800 тысяч рублей. То есть почти 596 миллионов рублей. Только в 39-43 годах Канкриным, министром финансов, была проведена денежная реформа, сводившаяся к девальвации ассигнаций. Она укрепила курс рубля и последующие где-то годы, почти 20 лет, вплоть до войны крымской 56-го годов, после этого рубль России и финансовые системы благодаря вот этим усилиям Канкрина, оставались достаточно стабильными. Это надо признать. Вот. Это была разумная мера. То есть, ассигнации обменивались на кредитные деньги, обеспеченные золотом и серебром по 3 рубля 50 копеек за рубль. Однако, Однако, вот на момент был такой, кредитные билеты здесь повторяли историю ассигнаций, так как выпуск таких билетов стал быстро расти, и в 61 году уже их оказалось в обращении на 712,9 миллиона рублей. Почти на 713 миллионов. Разменный фонд увеличивался медленно или даже сокращался. Поэтому в 58 году размен на серебро был прекращен. Обеспечение кредитных билетов в 1961 году упало до 11,8%. Курс их падал, и в 1961 году за кредитный рубль можно было лишь получить 88,7 копеек золота. В качестве бумажных денег функционировали также билеты государственного казначейства и бессрочные вклады бывших казенных банков. Бюджет царского правительства зиждился на налогах. Питейных сборах, таможенных доходов, тяжесть поборов возрастала, и только за 30 предреформенных лет было выкачено из кармана населения с 1932 по 1961 год в виде налогов всяких и поборов 5,9 миллиарда рублей. То есть без малого 6 миллиардов за 30 лет. В 805 году Госдоходы не превышали 107,1 миллиона ассигнаций. Причем подати, подушные, оброчные и другие, давали 44,8 миллиона рублей. Вот на первом месте. Да? Питейные сборы на втором месте. 26,1 миллиона рублей. Это повторяю данные пятого года. Это 805. Так вот, еще раз. да, Доходы. Еще раз. Подати 44,8 миллиона, пятийные сборы 26,1 миллиона, таможни давали 11,9 миллиона, соляной доход, например, 6,9 миллиона рублей. Ну и так далее. В 1860 же году обыкновенные доходы достигли 277,8 миллиона рублей серебром. Причем на долю податей падало 52,3 миллиона. На соляной доход 7,6 миллиона. Вот сбор за право торговли 5,2 миллиона. Но особенно выросло значение питейного дохода. Он в 60 году принес 124,9 миллиона рублей. То есть без малого 125 миллионов. Расходы по-прежнему шли главным образом на армию и флот. Армия и флот. Почти полмиллиона человек. Более 400 тысяч, да? Вот, например, в 60-м году на них было затрачено 128,7 миллиона рублей серебром. 120 почти, 8 миллионов. Да? Много ден денег поглощало чиновничество. 87,7 миллиона рублей. Вот. Чиновничий аппарат при Николае I вырос по разным где-то данным где-то в 16 раз. Вот, примерно в 16 раз, поэтому неудивительно, что 87,7 миллиона рублей. А, значит... На церковь тратили 4,7 миллиона, на министерство императорского двора в 860 году было израсходовано 9,5 миллионов рублей. Между тем, как сравните, на народное просвещение только 3,4 миллиона, то есть в три раза меньше. Бюджетные доходы широко использовались царизмом для финансирования дворянского паразитизма. Зато налоги так увеличивались, что недоимки систематически росли. Несколько раз их приходилось списывать. В предреформенный обсуждаемый нами период продолжалось расширение кредитной системы, но она в значительной мере работала на косну. С 1809 года стали возникать городские банки, частные. В 1957 году их всего насчитывалось 21. Правда, их капиталы были скромными, они не превышали все вместе полумиллиона рублей. Вместо учетных контор существовавших ранее при ассигнационном банке для финансирования торговли и промышленности, был создан коммерческий банк. Он начал действовать с 1 января 1818 года, и у него было 30 миллионов рублей казенного капитала. Вклады быстро росли, и к 1956 году вклады населения в этот банк коммерческий уже достигали 241 миллион 100 тысяч рублей. 241 миллион 100 тысяч. Однако, накопленные капиталы не находили применения. Широко использовались для финансирования правительства, вместо того, чтобы быть вложенными в промышленность, в города, а, там, не знаю, в торговлю, да, в ремесло. Вот. Еще шире для казенных целей использовался заемный банк. В его балансе суды по высочайшему повелению в 1826 году составляли 43,2%. А... В 1959 году вот эти суды по высочайшему повелению, там уже составляли 86,2%. Вместе с тем банки использовались, как и в 18 веке, для подкармливания дворянства путем выдачи суд под залог имений. В 1841 году был создан Сбербанк России, указом Николая Первого. Итак, вот, думаю, я пытался, по крайней мере, стремился к этому на цифрах, на фактах далеко не всегда известных из популярной литературы, представить, дать вам обзор развития хозяйства, промышленности, экономики, транспорта, финансов, бюджета России в первой половине XIX века. Да, в эпоху дореформенную, да, когда еще господствовал феодализм, господствовало крепостное право. Так вот, еще раз суммируем, еще раз сделаем основные выводы, резюмируем, обобщим все, что было сказано. Итак, для дореформенной России, суммируем, было характерно широкое распространение мелкой, преимущественно крестьянской промышленности. Вот, например, в 50-х годах XIX века вся обрабатывающая промышленность давала продукции на 550 миллионов рублей. При этом, две трети ее, 400 миллионов, приходилось на долю именно мелкой промышленности крестьянских кустарных промыслов. Вот. Далее... Уже окончательно сложилось к XIX веку, еще один вывод мы делаем, промышленная география центрального района России. Да? Где-то были центры текстильные, где-то кожевенные, где-то металлообрабатывающие, деревообрабатывающие и так далее промышленности. Важным, как я уже говорил, был промысловый отход. Промысловый отход. К середине 50 века где-то уже было миллион триста тысяч отходников. Да? 1 Что касается крупной промышленности, то, еще раз суммируем, да, было 15338 предприятий, где было занято 565 тысяч человек. В 30-е и 90-е годы 19 века в России произошел промышленный переворот, вот, увеличилось приобретение машин. Если в 30-е годы машин было, еще раз повторю, приобретено на 6 миллионов 900 тысяч рублей, то в 40-е годы на 16,6 миллиона, а в 50-е годы века уже на 84,5 миллиона рублей. На 84,5 миллиона. Возросла производительность труда. В середине 50-х годов один рабочий производил продукции в три раза больше, чем в начале 19 века. А на долю машинного производства к 50-м годам приходилось уже две трети продукции крупной промышленности в стране. Две трети. Росло число вольнонаемных. Рабочих. Например, в обрабатывающей промышленности в 1860 году их было уже где-то около 646 тысяч человек. Это где-то более 18% как бы всех крепостных как бы рабочих. Да? Росла численность купечества с 11 по 1951 год она выросла со 125 до 180 тысяч рублей. Повторю еще раз, размеры объявленного капитала достигали 138 миллионов. но по мнению тогдашних статистиков, они где-то, реальные денежные средства купцов, где-то в три раза превосходили объявленные. Вот рост городов. За 11-63 годы городское население в европейской части России увеличилось с 2 миллионов 765 тысяч до 6 миллионов 105 тысяч человек. То есть в 2,2 раза. То есть рост городов. Да? Удельный вес горожан за эти годы, 11-63, повысился с 6,5 до 8%. Число городов за эти же годы, с 811 по 63 год, возросло с 630 до 1032. 1032 города империи в 1863 году. Ну, среди них преобладали, конечно, небольшие города которые городами-то можно было назвать, ну, лишь, так скажем, условно, да? Вот в 811 году из 630 городов 500 насчитывали менее 5000 жителей каждой. 16 до 20 тысяч и только 19 городов свыше 20 тысяч. Конечно, наиболее крупными были Петербург и Москва. За 811-63 годы число жителей Петербурга увеличилось с 336 тысяч до 540 тысяч рублей. И за эти же годы, в Москве население возросло с 270 до 462 тысяч человек. Росло население крупных торговых центров, речных, морских портов. Например, за эти годы 811-63 население Риги выросло в 2,5 раза, Ростова-на-Дону в 7 раз, Самары в 8, Одессы в 11, а Николаева в 15 раз за 50 лет. В 15 раз. Рост городского населения происходил за счет притока крестьян, отправлявшихся на заработки. Например, в 1952 году из 337 тысяч жителей Москвы крестьяне составляли 195 тысяч. Это 58%, больше половины. В 1958 году среди 494 тысяч жителей Петербурга крестьян было 260 тысяч. 52% тоже больше половины. Еще раз отмечу, рост транспорт и гужевой, еще раз суммирую выводе, да, и гужевой и водный, и там речной, вот, развивалось пароходство. Вот, армия бурлаков была огромная, например, в 40-е годы 19 века до 450 тысяч а, человек. Вот. Число пароходов увеличилось с 25 по 50 год с 11 до 99 в разы, да? почти где-то в 8-9 раз. В, вот в 50-м году уже 99 пароходов. Например, в 1849 году открыт Сормовский судостроительный завод. К 60 году по Неве, <coughs> Волге, Днепре, по Каспийскому и Черному морям плавало уже 339 русских пароходов. 339. Росло число шоссейных дорог, их длина увеличивалась. В 1925 году их было 367 верст, а в 60 году стало 8515 верст. Из них... Из них 5456 орст было построено в последние вот предреформенные пятилетия с 50 по 60, -го, 50 -го по 60 год, вот в эти 10 лет. То есть вот рост значит, шоссейных дорог. Ну а развитие железнодорожного транспорта я уже говорил. Я говорил о развитии ярмарочной торговли, 4300 ярмарок, из них 64, где торговые обороты превышали миллион рублей. Вот. Росла роль Нижегородской ярмарки. В 1929 году на ней продано 28,2 миллиона рублей серебром товаров, а в 1963 году уже на 125 миллионов рублей. Ирбитская ярмарка была центром торговых связей России с Сибирью и Средней Азией. Например, за 817-50-е годы ее обороты выросли в 9 раз, и она заняла второе место после Нижегородской ярмарки. Росла торговля... Также и внешнее. И внешнее. Вот. Еще раз отмечу, да, что средний годовой вывоз товаров из России вырос с 59 миллионов в начале века до 226 миллионов в 60-м году, то есть в 4 раза. А ввоз за эти же годы где-то с 42 миллионов до 206 миллионов, то есть в 5 раз. И вот этот характерен активный торговый баланс. Об этом я тоже говорил. Главным торговым партнером была Англия. На ее долю в середине века приходилось 34% русского экспорта и импорта 34%. В то время как на долю Германии 11%, Франции 10%, Китая 7%, Голландии 6%, Дании 6%, Турции 5%, США около 3%, а на долю всех остальных стран 18%. Вот так обстояло дело. Торговля России с европейскими странами велась главным образом через Балтийское море. В 802 году в порты Балтийского моря прибыло 2786 судов, Черного и Азовского морей 706, Белого 236 судов. А вот уже в 50-м году в порты Балтийского моря прибыло 3423 корабля, а в порты Черного и Азовского морей 2590. Рост очевиден. Итак, что же? Вот... Особенности, выводы мы сделали, да, итоги развития капиталистических отношений в России в дореформенное время. Вот. Процесс был противоречивый, неодинаковый, в разных регионах протекал по-разному. Своя была специфика и в сельском хозяйстве, и в промышленности, вы видели, и в ремесле. Своя была специфика первоначального накопления, которое протекало в условиях длительного существования крепостного права. Характерные источники накопления капитала, еще раз повторю, система откупов, покровительственные пошлины, внешние займы, эксплуатация колониальных. А края началось расслоение крестьянства. Разложение феодально-крепостнической системы хозяйства, начавшееся еще в конце 18-го, начале 19 веков, к 50-м годам перешло в стадию глубокого кризиса феодализма. Причем кризис феодализма именно в широком смысле этого понятия. Да? Он имел и экономическую, и социальную, и политическую, и идеологическую сторону. Да? Сначала он появлялся в сфере феодальной экономики, я на фактах, на цифрах это показал, как кризис да, феодальных производственных отношений. вот Когда дальнейшее развитие хозяйства на феодальной основе было уже невозможно. Вот. То есть уже были полностью исчерпаны возможности феодального, феодальных отношений. Они стали тормозом развития страны. Вот. Страна проиграла Крымскую войну 1953-1956 года во многом именно из-за отсталости своего хозяйства, своей экономики, неразвитости коммуникаций, транспортных путей, отсталости вооружений. Например, у европейских стран был уже паровой флот, у нас еще все господствовал парус, да? То есть. Сложилась революционная ситуация в 59-61 годах. То есть наступил кризис не только экономики, но и политики и идеологии господствующего класса. То есть кризис феодализма принимал всеобъемлющий характер. Охватил и феодальный базис, и надстройку. Да? И надстройку. Поэтому вот поражение в Крымской войне... Подтолкнуло наиболее здравомыслящие круги в верхах русских, в русском правительстве. Слава Богу, такие там были. И пример подавал сам император Александр II, чья заслуга историческая в том, что он провел эти успешные реформы. Да? Великий реформатор земли русской при всех противоречивостях этих реформ. Увидел тупиковость да? дальнейшего сохранения, невозможность, да? неприемлемость дальнейшего сохранения этого рудимента, этого крепостного права. От этого, отживших феодальных отношений, и решился на их радикальный слом. В этом его заслуга перед русской историей. Преодолел колоссальное сопротивление крепостников, бюрократии и довел эти реформы до конца. В этом его заслуга. Конечно же. Вот. То есть, вот это воздействие внешнего фактора, поражение в Крымской войне, оно. Подтолкнула правящий слой к реформам. Опять же, кризис феодализма не следует рассматривать как однозначное такое проявление, однонаправленная упадка и регресса. Регрессировало и приходило в упадок помещичьих хозяйство, базировавшиеся на крепостном труде, а в других отраслях в экономике и в социальных отношениях, несомненно, были при этом прогрессивные сдвиги, которые происходили уже на базе мелкотоварного и капиталистического производства. Чем сильнее распадалась прежняя система, тем больше создавались условия для развития новых производственных отношений. То есть разложение и кризис крепостничества в конечном счете есть с другой стороны показатели социально-экономического прогресса, ибо прогрессивные тенденции выражались не только в развитии нового, но и в разложении старого. Это также несомненно. Также несомненно. Так вот, великие реформы Александра II. 855 81 годов они как раз еще показывали что еще даже в те годы даже еще в середине во второй половине века самодержавие могло быть творческой креативной силой которая могло еще инициировать и возглавить реформы в которых объективно нуждались все классы и все слои российского общества и не только возглавить но успешно провести их во многом довести до конца. Вот в этом, конечно, заслуга нового императора и возглавляемого им правительства в 855-81 годах. Я не буду здесь подробно излагать реформы Александра II по одной простой причине, что мною прочитан аудиокурс. Многотрудный поступь Империи, где как раз излагается подробно этот период в развитии Российской империи XIX века, все основные реформы Александра: и крестьянская, конечно же, и военная, городовая, и земская, и образовательная, и судебная. Поэтому этот курс уже издан, размещен на разных сайтах в виде отдельной аудиокниги. Я хочу всех, кому это нужно, обратить, обратить чтобы они обратились к нему вот это многотрудный поступь империи. Здесь я только еще скажу: еще только вот скажу о. Далее да о именно экономической компоненте поскольку у нас все таки здесь история экономики социально экономических отношений об экономической компоненте этих реформ и о влиянии этих реформ на дальнейшее социально именно экономическое развитие да, социально-экономическое развитие российского общества Вот о том, как эти реформы, как падение крепостничества, освобождение России атаков крепостного режима, как оно повлияло дальше на развитие экономики и промышленности, финансов и так далее. Да? То есть на хозяйство страны. Вот далее об этом мы и поговорим.